Глава 29. Энтони. Мне очень неловко спрашивать, к тому же вероятность очень мала, но я вижу, что ты из Владивостока. Я познакомился с девушкой из вашего города по имени Марго. Вы случайно не знакомы? Вот её фото. Таня. Я знаю её. Энтони. Невероятно. Вот это совпадение. Я очень хотел бы поговорить с Марго. Может, ты могла бы дать мне ее номер телефона? Таня. Нет. Энтони. Я понимаю, ты меня не знаешь, я из другой страны, и все это выглядит подозрительно. Но она мне очень дорога. Таня. Тогда почему ты не напишешь ей сам? Ты же знаешь её ник в Инстаграме. Энтони. Это сложно. Она меня заблокировала, я не могу написать ей. Таня: Почему она так сделала? Энтони: Я же говорю, что все очень сложно. Таня: Дай угадаю. Ты ей изменил? Энтони: Технически это не измена, мы же не были парой. Но да, я поступил низкой, и я раскаиваюсь, и люблю ее. Таня: Ты разбил ей сердце. Энтони: Я не хотел. Это моя ошибка, моя вина. Но я хочу все исправить. Мне нужен всего один шанс. Возможность поговорить с Марго. Таня. Ее зовут Рита. Энтони. Не понимаю. Она мне солгала? Таня. Нет. Рита, Маргарита, Марго, у нас это одно и то же имя. Но она предпочитает, чтобы ее называли Рита. Энтони. Рита. Волшебное имя. Энтони. Пожалуйста, ты должна мне помочь. Таня. У нее сейчас есть мужчина, и у него серьезные намерения. Энтони. Правда? Таня. Да. Энтони. Насколько все серьезно. Она любит его? Таня. Она еще не уверена. Энтони. Значит, у меня есть шанс. Таня. Я не хочу вмешиваться. Может быть, она встретила свою судьбу. Энтони. А что если я ее судьба?